Глава 51 Я решила, что просто обязана как-то помочь Нинели и графу Ланже найти общий язык. Это был мой долг перед людьми, которые так много для меня сделали. Я не была уверена, что они смогут быть вместе, ведь прошло столько лет, и чувства могли давно угаснуть. Но мне ужасно хотелось, чтобы они хотя бы начали разговаривать друг с другом. А учитывая, что его сиятельство собирался отправиться в столицу вместе с королем, действовать нужно было не мешкая. Эта поездка могла оказаться очень опасной, и я не хотела, чтобы мадемуазель Донован потом до конца своих дней сожалела о том, что была с ним столь холодна. Мне нужно было поговорить с Нинеллой и как можно скорее. И лучше было это сделать не в особняке его сиятельства, а у нас дома. Тем более, что я скучала по бане и считала, что нам не следует бросать банные процедуры, в то время, когда кругом свирепствовала эпидемия. Нинелла и Лети уехали в лесную усадьбу в нашем экипаже, поэтому, чтобы добраться туда нам с Дженни, мне пришлось попросить карету у графа. И он, разумеется, тут же отдал приказ запрягать лошадей. Я сказала, что сяду на козлы сама, но он не захотел даже слушать. Он полагал, что это совершенно недопустимо. Поэтому нас повез кучер. — Мы перевезем наших питомцев поместье его сиятельства? — спросила Дженни, когда мы выехали за ворота. — Я сегодня была на конюшне. Там большие и чистые стоило Нашим лошадкам там будет удобно. Мне тоже хотелось бы думать, что Нинелла прислушается к моим доводам и переберется в усадьбу графа. Пока не построят новый дом, это было бы лучшим решением. А строительство наверняка займет немало времени. К тому же вряд ли Нинелла захочет строить новый дом на пепелище. А значит, под строительство нужно будет расчищать в лесу новую площадку. А может, после того, как наши птички, овечки и лошадки переберутся к его сиятельству, мы сможем поехать в Энсморт вместе с Энтони? Для нее, как и для большинства окружающих, он все еще не был принцем Арчибальдом. Она воспринимала его исключительно как друга. Для нее он был ровнее, когда она узнает правду. Ей не просто будет осознать ту огромную социальную дистанцию, что была между ними. Сейчас она грустила из-за того, что ее новый друг уезжал, ведь друзей у нее и так было немного. «Было бы здорово поехать туда всем вместе, правда?» Мечтала она, вместе с мадемуазель Нинеллой и мадемуазель Летицей. Мадемуазель Летиция в большом городе не была ни разу. Да, это было бы здорово, согласилась я. Но в отличие от Дженни, я понимала, что это вряд ли осуществимо. Мадемуазель Донован не любит столицу и ни за что не согласится поехать туда без крайней необходимости, да и сам король уж точно не придет в восторг. Вздумаемо отправиться вместе с ним и принцем. Мы отъехали от поместья графа на пару километров и как раз въехали в лес, когда я услышала странный шум, стук топора и чьи-то голоса. А через несколько мгновений на дорогу прямо перед нами упало дерево. Лошади заржали, кучер выругался, от Женя закричала. Мне и самой стало не по себе. Я только сейчас подумала, что с моей стороны было не слишком благоразумно выезжать из поместья без надежного сопровождения. И хотя я ни на минуту не забывала о том, что в графстве Ланже могут находиться и сам герцог Шантрей, нанятые им люди, я полагала, что их целями является только король и принц. И лишь сейчас мне пришло в голову, что напасть могли и на нас хотя бы только для того, чтобы получить от нас информацию о планах Его Величества. Но изменить уже было ничего нельзя, и я только покрепче прижала к себе Дженни. Всадников, которые окружили карету, было семеро. Одежда пятерых из них не отличалась изяществом и сразу выдавала в них людей простых. А вот двое явно были представителями аристократии, и на лице одного из них была маска. Именно его я и определила, как герцога Шантре, Хотя на самом деле не было никаких доказательств того, что это именно он злоумышлял против короля. Я была уверена, что мы с его величеством не ошиблись в своих предположениях. Покушаться на самого короля мог кто угодно. У власть имущих всегда бывает много врагов. Но вот напасть на живущего в лесу немого мальчика... Было выгодно только тому, кто знал, кем именно является Энтони на самом деле. «Прошу прощения, мадемуазель, что напугали вас. Обратился ко мне тот дворянин, который не являлся герцогом Шантре. Но мы вынуждены будем предложить вам на некоторое время воспользоваться нашим гостеприимством. Не советуем вам сопротивляться или пытаться сбежать. Этим вы ухудшите свое положение». Меня удивило то, что они не стали забирать с собой кучера. Они просто отпустили его. Должно быть для того, чтобы он сообщил обо всем его величеству. «Позвольте и Дженнифер вернуться домой», — попросила я. «Она еще совсем ребенок». Мне показалось, что мужчина, который разговаривал со мной, готов был выполнить эту просьбу. Но после того, как он посмотрел на человека в маске, а тот отрицательно покачал головой, он вздохнул. — Простите, мадемуазель, но девочке придется поехать с нами. Один из нападавших сел на козлы, а другой взял под усцы его лошадь. И когда дерево было убрано с дороги, наш маленький кортеж отправился вглубь леса. Мне показалось странным, что они не пытались скрываться или как-то запутать возможных преследователей. Напротив, они словно специально оставляли явные следы, чтобы их можно было легко отыскать. Когда мы проезжали неподалеку от нашего дома, я с тоской подумала о том, что Нинелла и Лейти были совсем рядом, но я не могла подать им даже знак. Наконец мы добрались до той самой старой мельницы, где когда-то жил Лаборож. Почему они решили остановиться именно здесь, мне было непонятно. Но место это было уединенное и вполне подходящее для тех, кто старался не привлекать к себе внимания. Более того... Теперь я вспомнила, что они упоминали о старой мельнице в присутствии нашего кучера. То есть они хотели, чтобы он сообщил и графу, и его величеству об этом месте. И причину этого я поняла сразу же, как только мы оказались внутри мельницы. Тут ожидали еще не меньше десятка вооруженных людей. Теперь их расчет стал очевиден. Они хотели, чтобы король бросился за нами в погоню, думая, что нападавших всего семеро. Сейчас по поместье графа Ланже было не так много людей, которые могли отправиться за нами. А значит, силы будут неравны. Наверное, ужас от осознания этого отразился у меня на лице, потому что человек в маске вдруг усмехнулся. «Не правда ли, мадемуазель, я придумал отличный план. Его величество примчится вас спасать и угодит в ловушку». Ну что же, он и не думал отрицать, что ему нужен был именно король и это укрепило меня в мысли, что я разговаривала с герцогом Шантре. «Простите, сударь», — возразила я, «но я не понимаю, с какой стати вы решили, что король отправится меня спасать. Он едва знает меня, и даже если он пожалеет о том, что я попала в ваши лапы, то с чего бы ему ехать вслед за нами?» Мой собеседник рассмеялся. «Кажется, вы недооцениваете себя, мадемуазель Арлингтон». Я не знаю, что его величество у вас нашел, но с некоторых пор ваша особа занимает важное место в его мыслях. — Что за глупости, сударь? — нахмурилась я. — Я встречалась с его величеством всего три раза, и все эти встречи были трудно назвать приятными. Вот и я, признаться, был удивлен. Я столько времени потратил на то, чтобы его величество сблизился с моей племянницей Валерий Бушаш а ваш приезд в Эмсворт все разрушил. Я вспомнила, что имя этой девушки слышала в королевском дворце. Придворные считали ее возможной невестой его величества. Не понимаю, как я могла что-то испортить. Я была в столице всего сутки, и наш разговор с королем носил исключительно деловой характер. Я и в самом деле не понимала, на что он намекал. «Не имею ни малейшего представления, о чем именно вы говорили, мадемуазель, но после вашего отъезда его Величество в наших с ним разговорах упоминал ваше имя столь часто, что я не мог не обратить на это внимание. Когда же он подписал указ о возвращении графского титула вашему отцу, изменив тем самым свое прежнее решение, я понял, что дело куда серьезнее, чем я мог предположить». То Еще больше изумилась я. Указ о возвращении титула?» «О, значит, он еще не сообщил вам об этом. Да, ваш отец снова граф. И это первый случай, когда его величество открыто признал свою неправоту». «В другое время я обрадовалась бы такой новости. Но сейчас я была слишком напугана. С чего бы его величеству так поступать?» И он несколько раз отметил ваше благородство и то, что вы предпочли вернуться в Ланже, дабы помочь здешним жителям, а не остались в столице. Право же, я даже не припомню, чтобы хоть когда-то прежде он отзывался об особе женского пола столь лесным образом. Мне было странно это слышать. В общении со мной его величество никогда не выказывал особого ко мне расположения. Мне кажется, вы ошибаетесь, ваша светлость. Это обращение сорвалось с моих губ совершенно случайно, и когда я произнесла эти два слова, я сама содрогнулась. Я не должна была его так называть, он не должен был понять, что мне известно, кто он такой. В комнате, куда нас с Дженни поместили, мы были только втроем, и после моих слов на губах человека в маске появилась улыбка. «Ну что же, мадемуазель, я так и думал, что мое имя ни для вас, ни для Его Величества уже не является тайной. Я даже этому рад». Он сорвал маску. Я увидела довольно привлекательное, но совершенно незнакомое мне лицо. А вот Дженнифер, увидев его, от чего то вскрикнула.